Глава 14. СССР. Москва. Год 2023. Жилые кварталы. Парковка возле Универсама. Ты уверен, спросил Геворг и поморщился, когда окинул взглядом пространство. Мгновение назад мы припарковались около Универсама. Уверен, тебя ведь на точке заброски чуть не взяли, спросил я. Да. И о чем это говорит? Послушай, это еще ни о чем не говорит. Я знаю, к чему ты клонишь, мол КГБ знает, какие точки для заброски групп мы выбираем, и какие-то из них под их контролем. Мой случай не показатель. Возможно, мне просто не повезло. Ага, и нашему медику тоже, хмыкнула Оля. Как я понял, Оля была полностью на моей стороне. Ей понравилась моя идея подобрать точку в людном месте. Место перехода в этот мир кабинка туалета. Как бы не смешно это было. Такой выбор оправдан тем, что людное место сложнее контролировать КГБ. В случае чего, вновь прибывшему будет легче оторваться от хвоста, затерявшись в толпе. Геворг недобро покосился на Олю и проворчал: Заодно с ним, да? Молчи, женщина, тебе никто слова не давал. Я пока что член группы, имею право на слово. А еще что-нибудь вякнешь в подобном роде, оставлю тебя без денег, ведь в группе только я приношу деньги". Главный рявкнул и отвернулся от Ольги посмотрел в окно. Подумав, Смиг проворчал: "Чёрт с вами, давайте попробуем". И перевёл взгляд на Олю, скомандовал: "Иди, делай фотки, чего булки мнёшь". Оля посмотрела на меня, я кивнул. Мне в таком виде появляться там не вариант. Да и опасно после сегодняшнего шухера. Возможно, я засветился и уже в розыске. Геворк в розыске, и это точно. Ему там светиться ни к чему. Так что придётся тебе идти. Геврк довольно оскалился. Ему было приятно, что Ольга осталась в меньшинстве. Не проронив ни слова, Оля вышла из машины и пошла в универсам. В командирше метит. Геврк посмотрел ей вслед, потом на меня. Я поймал его взгляд. Деньги в руках почувствовала. Нельзя бабе казну поручать. Нельзя. Тут же под каблук мужика загонит или растрянкает все к херам. Вижу, вы между собой сколотили против меня союз. Не советовал бы тебе, сынок, в такой союз соваться. Сокрушу вас одной левой. Давай лучше мы с тобой скооперируемся против бабы. Мужик мужика всегда понять может. Да и проще в таком союзе без всяких соплей будет это уж точно, гарантия. Послушай опытного вожака. Это мой тебе дельный совет. Вкратчиво кивнул. Я тяжело вздохнул и посмотрел в сторону Как мне надоел этот беспочвенный вялотекущий конфликт между ними. Нет никакого союза, расслабься, ответил я. За идиота меня держишь. Я свою власть никому не отдам, а если надо будет, любого, кто позарится на нее, в расход пущу. Грызитесь, сколько хотите, но меня не втягивайте в ваши разборки. Типа умный самый. Выждешь, кто победит, а потом к тому и примкнёшь. Я вот что тебе скажу. Такие умники плохо кончают. Отвали, ввязываться в твои интриги не намерен. Я просто делаю свое дело, вот и все». «Свое дело? С каких это пор спецоперация стала твоим личным делом? Это дело общее. Не цепляйся к словам. Я просто выполняю свою работу на благо будущего нашей цивилизации. Геворг хрипло рассмеялся. Ну и группа мне досталась». Властная стерва и ее подкаблучник, который пытается делать вид, что не под каблуком. Между прочим, сегодня она поехала тебя спасать. Будь у нас союз против тебя, сейчас бы ты не сидел здесь. Она поехала, потому что только я могу отправить файлы о выполнении задания. Я вам нужен как воздух. Без меня вам не отчитаться в центр. Без меня вам не выжить, потому что вам поджарят мозги и правильно сделают. Хотя стоит отдать тебе должное, Ты сегодня неплохо с крыши ушёл. Своими глазами видел, как ты с неё сиганул. Молодец, боец. Геворг выставил руку, чтобы я дал ему пять. В ответ я лишь лениво посмотрел на его ладонь и отвернулся к окну. Давай выпьем. Надо отметить наше спасение, предложил он. Я пас. Ты как хочешь. Что, не выпьешь со своим командиром? Не уважишь старика? Ты не старик. Сколько тебе? посмотрел на него. Лет сорок». «Сорок два». «Никакой ты не старик, а я тебе не сынок. Я снова вернулся к окну. Так это я в боевом опыте старик, ветеран, не в возрасте. Значит, отказываешься пить. «Все так отказываюсь. Геворг открыл дверь. Ты куда? посмотрел на него. Не твое дело, девочка. Тебе нельзя светиться, ты в розыске. Не бойся, курочка, я аккуратно. Геврк достал из кармана медицинскую маску и надел на лицо. Я было захотел его остановить, чтобы никуда не шел, а потом мысленно махнул на него рукой. Пусть делает, что хочет. Если попадет в заварушку, спасать больше не будем. Главный вышел из машины и хлопнув дверью, пошел к универсаму. Как ты там? написал я Оле. Мой виртуальный помощник сохранил изображение сетчатки глаза и загрузил в чип. «Фото туалетов готово. Переправила придурку. Возвращаюсь. Придурок это кто? Геворг. Я усмехнулся. Главный вернулся очень скоро с пакетом в руке, бухнулся за руль и всучил мне свой груз. Внутри пакета звякнули стеклянные бутылки, две бутылки водки. А еще там были палка колбасы, шпроты и хлеб. Я положил пакет на заднее сиденье. Вернулась Оля. Геворг посмотрел полученные фото и видео и, не проронив ни слова, отправил в центр. Теперь от нас требуется лишь ждать, что ответит наше командование. Нам же не оставалось ничего, кроме как вернуться на квартиру. Возвращаться на нее было достаточно рискованное дело. После сегодняшнего замеса на высотке менты по-любому активно пытались установить мою личность. Так-то я вроде нигде не засветил лицо, но полностью в этом не был уверен. Самым лучшим вариантом было вовсе не ехать на квартиру, а переночевать где-нибудь в гостинице. Но Оля сказала, что могут быть проблемы при заселении. Наши липовые паспорта не настолько качественны, чтобы пройти контроль подлинности на ресепшене. К тому же, будь я на месте ментов, первым же делом стал искать нас в гостиницах. Ну и в квартире бы засаду устроил. Засаду. А вот это может быть вполне реально. Так, так, так, как поступить? Может, квартиру снять? Ага, сейчас. Как сказала Оля, здесь не просто так это сделать. Сдача квартир в аренду преследуется законом. Можно было только по хорошему знакомству арендовать, но по понятным причинам знакомых у нас в Москве не было. Так что нам не оставалось ничего, кроме как вернуться на нашу базу. Пришлось долго наблюдать за моим подъездом из машины. Впрочем, и за двором тоже. Вроде бы подозрительного движения не наблюдалось, и это было хорошо. Геворг перебрался назад и начал пить водку из горла, закусывая палкой колбасы. Оля села за руль и принялась читать газету. Наконец я решился пойти в квартиру. Схожу проверю, вы пока тут посидите, мало ли, сказал я и вышел из авто. В подъезде было спокойно. Поднялся. Вот моя дверь. Открывать не стал. Осторожно подошёл к ней и прислонился ухом. В квартире стояла тишина. Пока всё идёт не так уж плохо. Осторожно вставил ключ в скважину и медленно провернул, чтобы без шума. Вошёл в квартиру, держа руку за спиной, чтобы в любой момент прибегнуть к помощи пистолета. Сначала в кухню. Чисто. Дальше комната, туалет и кладовка. Тоже чисто. Выдохнул, уже легче. Может, менты ещё не успели устроить засаду, может, только что сюда выехали. Как узнать? Телефон. Мне нужен мой телефон. Если бы на меня вышли, то непременно бы позвонили Свинову, так как он мой шеф. Он бы позвонил мне, и не дозвонившись, тут же бы набрал Полине. Соответственно, и напарница тоже бы позвонила мне. Так, а где телефон? Я его перед тем, как поехать выручать Геворка, где-то тут оставил. Ага, вот он на полке шкафа. Взяв телефон, разблокировал. Пропущенных вызовов нет. Неужели все идет хорошо? А может, менты просто не стали звонить на работу? Не успели, например. Нет, исключено. В первую очередь они бы поставили в известность мое руководство, что сотрудник вышел из ума и устроил войнушку в жилом квартале. Чтобы отмести разом все подозрения и сомнения, набрал номер Полины. На третий гудок сняла трубку. Пока шли гудки, глянул в телефоне время. Семнадцать тридцать. Удивительно, столько событий прошло, а всего лишь рабочий день закончился. Ну и денек. Да, Антон, слушаю тебя, сказала Полина. Как дела? Есть что-то на мастера? Совсем ничего, вздохнула, голос грустный. А чего такая мрачная? Будешь тут веселым. Бюрократия достала. Полдня согласовывал обход коллектора. Сначала с Мосводоканалом, потом с милицией. Это какой-то кошмар, Антон. Ладно, давай не будем о работе. Ты как? Как плечо? В норме. Завтра буду на работе. Что врач сказал? Обошлось без заражения? Да, укус не опасен. Обработал рану, вколол вакцины от столбняка и бешенства. В общем, жить буду. Завтра снова в строю. А что там с тем человеком из подземелья? Есть сведения. Знаешь, не до этого было. Тело у Уалкнеса в лаборатории. Если что-то будет, думаю, он позвонит. Кстати, завтра в девять совещание у Свинова, не забудь. Чувствую, будет разносить. Да пусть разносит. Мы делаем все, что в наших силах. Просто ощущаю себя поганой из-за этого мастера. Какая-то сплошная безнадега. Топчемся на месте, как будто в стенку головой бьемся. Слушай, не воспринимай так близко к сердцу. По-моему, тебе надо расслабиться. Выпей вина вечером, прими расслабляющую ванну, сказал я и скинул с себя пиджак. Вина хорошая мысль. Спасибо, думаю, так и сделаю. Ладно, пойду. Дела еще кое-какие есть. Кстати, меня никто не спрашивал? Может, кто-то из милиции заходил или из собственной безопасности? Вроде нет. А должны? Один следак должен был заглянуть сегодня. — соврал я. — В общем, не так важно. Значит, завтра зайдёт. Всё, ушёл. Спокойной ночи, Антон. И тебе. Положив телефон на полку, с облегчением выдохнул. Вроде пока меня никто не искал. Значит, всё-таки лица своего нигде не засветил. Хотя стоп. Как же не засветил? На крыше ведь ещё как спалился, когда от Альфа отстреливался. Бойцы-то по-любому моё лицо видели. Верно все так. Тогда почему меня не повязали в моей квартире? На ум пришла осторожная догадка, что даже если бы и был на меня фоторобот, то никто бы не заподозрил, что на крыше был сотрудник КГБ Антон Глуховский. Много ли людей внешне похожих на него? Думаю, что таковых во всей Москве предостаточно. Это было смелое предположение, но оно имело право на существование, и скорее всего, так всё и было на самом деле. Репутация сотрудника КГБ была моим иммунитетом от всякого рода неприятностей. Вот такие вот интересные дела. Сообщил группе, что все чисто. Спустя пару минут она поднялась в квартиру. "Не лучшая идея, малец", проворчал с порога Геворг. "Здесь тебя в первую очередь будут искать. Тогда почему ты здесь?" "А у меня есть выбор". Я не стал больше вступать с ним в бессмысленные разговоры. И молча ушел в ванную комнату, заперев за собой дверь. Надо было привести себя в порядок после сегодняшнего дня. Раздевшись, включил горячий душ и встал под струю. Меня никак не отпускала мысль, что, вернувшись в квартиру, я сделал большую ошибку. Находиться сейчас здесь безусловно большой риск. А что если мою личность все таки менты установили? Как это проверить? Пробить по базе данных КГБ? Но для этого придется ехать в заслон опять куда-то ехать. Хотя вроде на ноутбуке Антона видел какую-то базу данных КГБ еще тогда, в самый первый день, как попал в квартиру. Надо будет после душа непременно заняться ей. Когда я закончил водные процедуры, обнаружил, что на вешалке нет полотенца. Пришлось приоткрыть дверь и попросить Олю принести его. Какая-то неудобная ситуация. Наконец полотенце было протянуто мне в ванную комнату. И я, стараясь держаться за дверью, дабы не предстать перед Олей Голышом, взял полотенце и поблагодарил девушку. В ответ она как-то совершенно по-подростковому хихикнула и ушла. Обмотав полотенце вокруг тела, переместился в комнату и принялся шарить в шкафу. Нашел какую-то черную футболку с эмблемой КГБ на левом плече и спортивные черные штаны. Переоделся в ванной, открыл дверь и встретился лицом к лицу с Олей. Тоже в душ, спросил. Ага, я тут твои вещи взяла, нашла в шкафу. Ты не против? Просто своих у меня еще нет. Она прижимала к груди серую футболку и спортивные синие шорты. "О чем речь, конечно, бери. Надо бы решить твой вопрос с одеждой", сказал я. "Завтра займусь". Я отступил на шаг, чтобы пропустить Олю, но она сделала то же самое. Постояв с миг, решил, что пойду первым, и двинулся в проем. Но и хакерша сделала так же, с новым лицом к лицу. Она тихо посмеялась, я ухмыльнулся. Давай ты первый, сказал я и освободил проход. Она юркнула в ванную, а я в свою очередь направился в комнату. Краем глаза заметил, что Геворг расположился на кухне, продолжил пьянку. К себе в компанию он взял девушку-голограмму, о чём-то ей бубнил. Включив ноутбук, я сел в кресло. А вот и база Нажал на ярлык, на экране появилось окно с символикой КГБ. Так, логин и пароль. Какой пароль? Без понятия. Помочь в этом мне может Полина. Но черт побери, снова ей звонить. Выгляжу как полный идиот. Но деваться было некуда. Вздохнув, принялся звонить. Извини, что отвлекаю, но не могу вспомнить свой логин и пароль от базы, сказал я. Логин твоя фамилия, пароль, номер жетона. Ага, если б его помнил. Возьми и посмотри. Ты забыла? Он как и удостоверение где-то потерялся. Вот дела. что-то срочное. Ну как бы да. Можешь зайти под моим именем? Ты бы меня выручила. Логин моя фамилия, пароль 349359. В долгу не останусь. Да ладно тебе, мы же коллеги. Ну все, отдыхай, больше звонить точно не буду. Завершив вызов, вбил в окошко логин и пароль и вошел в базу. С помощью фильтра нашел сводку происшествий за этот день. А вот и сводка по моему замесу. По базе он прошел как операция контртеррор. Описание было достаточно скудное. гласило, что на крыше здания забаррикадировался боевик нормандской конференции. Ликвидировать не удалось, скрылся. Чёрно-белый фоторобот тоже был. Раскрыл его на весь экран. С монитора на меня смотрел я. Сходство не 100%, но где-то 60-70 точно есть. Написано, что личность боевика не установлена. Объявлен план перехват. Значит, всё-таки они даже думать не думали, что это был Антон Глуховский. Наверное. Если бы они знали, что это Антон, я бы сейчас тут спокойно не сидел. Верно? Верно. Ну что ж, можно сказать, что сегодня я легко отделался. Смылся с крыши, да еще и личность свою не раскрыл. Пока что можно жить спокойно. Относительно, конечно же. Но все же одна неприятная новость была. В сводке имелась информация на нашу машину. Ну, на которой мы успешно проскочили на красный светофор. А вот и данные старого владельца. Видимо, Оля еще не успела переоформить на себя. Бывший владелец даст данные липового паспорта Оле. И что из этого следует? Да ничего. Просто придется ей сделать новый паспорт. Надо бы Ольгу предупредить, что он засвечен. Интересно посмотреть, что есть в базе на Геворка. Нашел сводку по взрыву около станции метро Дмитровская. Описание тоже скудное. Геворк, так же как и я, назван боевиком нормандской конференции. Фоторобот очень похож на главного. Личность не установлена. Ещё бы, хмыкнул я. Пойди установи личность человека из параллельной ветки времени. Какой вывод из всего этого? Геворку надо залечь на дно хотя бы на пару недель. Ольге сменить липовый паспорт на другую подделку. А мне? А мне, собственно, ничего особого делать не нужно. На меня работает удостоверение сотрудника КГБ, которое, кстати, надо бы побыстрее восстановить. Никто не подумает, что я мог быть сегодня на крыше. Никто. Хотя нет. Стоп. Я мог оставить свои отпечатки пальцев. Они-то по-любому есть в базе сотрудников КГБ. Отпечатки это реальная проблема. Но свои пальчики я везде стёр. Я в этом уверен. А в той машине? Я ведь был в салоне. Я еще раз прокрутил в голове все свои действия внутри авто. Нет, я определенно ничего не трогал. На все 100 уверен. А дверная ручка, та, что снаружи. Дверная ручка. Пожалуй, на ней могут быть мои отпечатки. Хорошо помню эту ручку, хромированная тонкая металлическая трубка. Мне представилось, как криминалист откручивает ее, опускает в полиэтиленовый пакет и едет с ней к себе в кабинет. Вот дерьмо. Я поставил ноутбук на журнальный столик и вскочив на ноги, принялся наворачивать по комнате круги. То, что я трогал эту проклятую ручку, еще ничего не значит, ровным счетом ничего. Или я себя просто успокаиваю. Отпечатков именно пальцев там быть не может. Самими подушечками я к ней не прикасался, только внутренней частью ладони. Трубка достаточно тонкая, поэтому у криминалиста будет лишь часть отпечатков. Отсюда следует вопрос: Можно ли с помощью этих частей выйти на меня? Я точно знал, что мои пальчики есть в базе, ведь логично, что все сотрудники КГБ их сдают. Меньше я был уверен, что в ней хранятся отпечатки моих ладоней. Хотя и они там должны быть. Вряд ли в КГБ полные идиоты, чтобы пальчики снять, а отпечатки ладоней нет. Логичный вывод: на меня скоро выйдут. Думаю, их технологии позволяют составить фрагменты отпечатков со всеми отпечатками, которые хранятся в базе. Так что время пошло на часы, в лучшем случае на дни. Конечно же, может мне сегодня повезло, и отпечатки ладони на хромированной ручке плохо читаемы, и поэтому будет невозможно использовать их в помощь следствию, но что-то мне подсказывает, чудо не будет. Следовательно, нужно менять квартиру и как можно быстрее. И вообще надо заняться техническим и материальным обеспечением группы. Мы уже несколько дней в этой временной ветке, а у группы ни базы, ни оружия, ни денег, Все руки не доходят. Так что время пришло. Хакерша по-быстрому взломала несколько банковских счетов и обеспечила нас деньгами. Захватив мой ноутбук, остаток вечера провели с Ольгой очень увлекательно, мотались по Москве в поисках базы для группы. Были готовы купить здесь и сейчас. Геворка с собой не взяли. Он был пьян. И да, я предусмотрительно оставил мобильник дома. Если меня будут вычислять, то первым делом по нему». Оказалось, что в СССР не так просто купить недвижимость. Вся она была в собственности у государства, и ее продажа каралась тюремным сроком. Но все таки нам удалось снять квартиру на окраине Москвы. Неофициально, конечно же. Хозяйка квартиры добродушная тётя Зина. Мы представились ей молодой парой, решившейся съехать от родителей и жить отдельно почти сразу же втерлись в доверие. Не знаю почему. Может, мы ей понравились или просто в СССР все такие доверчивые. Оплатили аренду на три месяца вперед и получили ключи. Когда хозяйка ушла, я еще раз осмотрел базу группы. Квартира как квартира. Просторная трешка. Интерьер простецкий, держу пари, точно такой же у тысячи жителей Москвы. Район тихий, самая окраина города. Недалеко загородная трасса. Правда, есть один недостаток. Холодильник жутко тарахтит. Думаю, сегодня я останусь здесь, сказал я, смотря в окно через тюль. Двор был тёмный, фонарь над нашим подъездом не горел. Боишься, что наследил? спросила Оля и села на диван. Да, и тебе бы советовал остаться, мало ли. А как же Геворг?» Он пьян и вряд ли согласится куда-то идти. И вообще, сколько можно его выручать? Если сегодня на мою квартиру нагрянет спецназ и возьмёт Геворка, так тому и быть. Не буду его снова спасать. Согласна. Ты останешься? Останусь. Чем займёмся? Давай пожрём.